Хилков Дмитрий Александрович, 1857-1914, последователь Толстого, в прошлом гвардейский офицер. Хирьяков Александр Модестович, 1863-1946, литератор, сотрудник издательства «Посредник». Хирьякова Ефросиня Дмитриевна, рожденная Костенко, 1859-1838, фельдшерица, журналистка, жена Александра Модестовича Хирякова. Хованская Антонина Александровна. Помещица Тверской губернии. Знакомая Хилкова. Холивинская Мария Михайловна. 1858-1920. Хомяков Алексей Степанович. 1804-1860. Хомяков Василий Алексеевич. Помещик сосед Толстых по имению. Хомяков Дмитрий Алексеевич, 1841-1919, помещик Тульской губернии, земский деятель, писатель, сын Алексей Степановича Хомякова. Хоуэллс или Гоуэлс Уильям Дин, 1837-1920, американский писатель и критик. Хохлов Петр Галаксионыч, 1868 Умер после 1905-го. Студент Высшего технического училища в Москве. Последователь Толстого. Христианович Петр Иванович, 1851-1912. Начальник службы тяги Московской Курской железной дороги. Хрулев Степан Александрович, 1807-1870. Генерал-участник Севастопольской обороны. Хепгуд Изабелла Флоренс, 1850-1870. Девятьсот двадцать восьмой американская переводчица, критик и журналист.